За 40 дней до Дня Че. Москва, Кремль, заседание Совета безопасности. В Британском морском музее в Гринвиче хранятся копии первого секстанта и морского хронометра, изобретённых в XVIII веке. С их помощью капитаны могли определять местонахождение своих каравелл с точностью до одной мили, правда, только раз в сутки в полдень и лишь при ясной погоде, но парусникам вполне хватало и этого. В просторном зале Кремля, стены которого помнили российских императоров, царила тишина. Президент страны слушал доклад внимательно, а глядя на него, превратились в слух и министр обороны, и силовые министры, и руководители специальных служб. Если бы здесь пролетела муха, её бы услышали. Но мух здесь не было, да и быть не могло. Осияя солнечные лучи бесцеремонно врывались в большие окна, освещая огромную хрустальную люстру под высоченным потолком, позолоченную лепнину, дышащие историей колонны, дорогую кожаную мебель, безупречную полировку огромного овального стола, изысканные костюмы и сосредоточенные лица собравшихся. Но они не могли высветить ни одной пылинки в воздухе, ни одного пятнышка на полировке, ни одной царапинки на зеркальном паркетном полу. И кто же не могло быть в этом царстве небожителей? 45-летний человек с аккуратной шкиперской бородкой, в тщательно отутюженной черной морской форме с золотыми голунами стоял у карты мира с лазерной указкой в руке. Текст доклада он держал в другой руке, но в его почти не заглядывал. Что крайне редко случается в новейшие времена, особенно при ответственных выступлениях. Начальник оперативного управления главного штаба ВМФ контр-адмирал Воловик... был красив, подтянут, ясноглаз, к тому же умел говорить веско, убедительно и артистично. Поэтому на закрытое заседание Совета безопасности военные выпустили именно его. Обладатели лампасов и больших щитов звёзд почему-то отягощены избыточным весом и косноязычием, а потому избегают выступать за пределами круга своих подчинённых. Тем более, что доклад на высшем уровне связан с риском не понравиться что-то высокому начальству и прощай карьера. Но Воловик держался уверенно и спокойно. А боевым кораблям 20 века уже не хватало. С 1940 года стали развиваться системы радионавигации. Теперь точность ориентации в радиосетке составляла 40-60 метров, причем в любое время. Правда, радиомаяки покрывали лишь 18% морской поверхности. С появлением атомных подводных ракетоносцев положение усугубилось. Дальность их маршрутов стала практически безграничной. Они все чаще оказывались вне зоны покрытия, и погрешность практически исключала точность запуска. Но в 80-х годах появилась спутниковая навигация. Теперь местоположение АПЛ определялось с точностью до 60 метров в любой точке Мирового океана. Казалось, все проблемы решены. Так казалось или решены, понимаешь, перебил президент, который не любил долгих докладов и неопределенных ситуаций. Министр обороны тут же нахмурил брови, да и остальные члены совбеза постражали лицами. На докладчика повеяло холодом. Но хорошо подготовленного, грамотного и уверенного в себе человека трудно сбить с мысли. Проблемы точного запуска были решены вполне реально. После короткой заминки сформулировал ответ контр-адмирал. Но начатая Соединёнными Штатами программа Звёздных войн поставила спутниковую ориентацию под угрозу. Члены совбе запереглянулись. Кое-кто принялся что-то записывать в больших блокнотах с обложками из натуральной кожи и золотым изображением герба Российской Федерации или делать вид, что записывают. Система климат-контроля поддерживали в зале комфортную температуру и влажность. Несокрушимая Кремлёвская стена и многоярусная охрана обеспечивали полную безопасность. Высокие потолки позволяли дышать полной грудью. Зелень джунглей и синева запредельных глубин на карте, или вызывающие клаустрофобию тесные отсеки субмарин, или проблемы тактики морских и космических войн казались здесь голой абстракцией, не имеющей отношения к реальному миру высшего руководства страны. Вы знаете, что у нас запланировано испытание в Атлантике новой стратегической ракеты Смерч класса вода-земля. Осуществить его поручено тяжёлому подводному ракетному флоту России. Так вот, Из Генштаба мы получили разведывательную информацию о том, что американцы скоро выведут на орбиту мощный генератор помех и собираются испытать его в конце месяца. Начальник ГРУ приостановился и бросил быстрый взгляд на министра обороны. Информация была добыта его службой. Предлагается заглушить сигналы ориентации нашей спутниковой группировки и сорвать запуск Смерча. Об этих испытаниях мы заранее предупредили все заинтересованные страны, поэтому их срыв будет наглядным доказательством успеха США. И, конечно, повлечет дальнейшее развертывание системы спутникового подавления. Этого нельзя допустить. Беспалая ладонь хлопнула по полированной столешнице. Куда это годится, понимаешь? Мы и не допустим, поспешно сказал министр обороны и замолчал. Но, понимая, что был недостаточно убедительным, добавил... «Конечно, не допустим, господин президент!» И строго спросил у докладчика. «Доложите ваше предложение!» Тон его был таким, будто это именно контр-адмирал Воловик ставил под угрозу срыва ракетный запуск с РКПК СН «Россия». Тот немного смешался, откашлялся, но сохранил твердость тона. «Предложение!» Усовершенствовать и расширить систему спутниковой ориентации, а временно вернуться к радионавигации. Для чего развернуть сеть радиомаячков в разных районах мира? И в первую очередь, в день Че, обеспечить ориентацию подводному крейсеру «Россия». Это возможно, если установить радиомаяк на побережье Юго-Западной Африки. Вот в этом секторе, где-то между Анголой и Намибией. По предварительным расчетам, самая удобная точка расположена в Барсхане. Вот здесь. Красная точка указки попал зла по карте и замерла, как отметка лазерного целеуказателя. Впрочем, никто из сидящих в этом строгом, респектабельном зале таких отметок в реальной жизни не видел, только в кино. Если мы утрём нос американцам, они сразу потеряют уверенность, понимаешь, веско сказал президент. Их программа звёздных войн пойдёт псу под хвост. А мы сможем внести ноту протеста по поводу воздействия на наши спутниковые системы, добавил министр иностранных дел. Нота от победителей выглядит более весомо. Вот именно, президент многозначительно поднял палец и обратился к докладчику. Кто установит маяк Марек пожал плечами. Извините, господин президент, этот вопрос выходит за пределы моей компетенции. Речь идёт о тайных действиях на территории чужого государства. Вряд ли это входит и в компетенцию ВМФ. Но для этого у нас есть разведывательные органы, понимаешь? Начальник главного разведывательного управления и директор службы внешней разведки встали. Каждый должен был проявить заинтересованность и компетентность, причём не отправляясь лично в пекло. У нас имеется такая возможность, господин президент, первым сказал директор СВР. Он не имел ни малейшего представления о возможностях службы по только что обозначенному вопросу, но важно было опередить соперника, который уже набрал баллы. Очень хорошо, одобрительно улыбнулся президент. Выполняйте. Поставим американцев на место. Я на вас надеюсь. Служу России, господин президент, чётко ответил директор, усиливая благоприятное впечатление. За 20 дней до дня Чет. День джунгли Борсханы, координаты неизвестны. Итак, Учёный, палеоантрополог Полянский почти добрался до затерянного в первобытном лесу неизвестного народа. Мир стоит на пороге сенсационного открытия, и хотя я вовсе не гнался за Нобелевской премией, скорее всего, на этот раз не удастся от неё отвертеться. Наша экспедиция преодолевает последние километры нелёгкого пути. Тропинка идёт в гору. Возглавляет отряд опытный проводник, вокруг надёжная охрана. Наиболее рослые барегены несут Мой паланкин с такой предупредительностью, что я дремлю, словно на мягких подушках пульмановского вагона. Взади носильщики с предельной осторожностью тащат мой багаж, а вокруг сказочный заколдованный лес, наполненный воплями невиданных и невидимых зверей. Над головой колышится зелёное небо тропических джунглей, обезьяны суматошно скачут между острыми солнечными лучиками из дерева на дерево. Раскачиваются на лианах, шарахаясь от замаскированных под лианы змей, карнавальные расцветки, крупные птицы с длинными хвостами шумно рассекают воздух громадными крыльями. Я давно хотел взяться за мемуары, и вот наконец повод представился. Правда, суть моей работы придётся скрывать, а действительность лакировать и несколько идеализировать, что я сейчас и делаю.